Сотнику Малу по-иному нужна была живая добыча. Он взял в топере женщину. Кто она родом, как ее звать. Мал не любил разговора. Чья бы ни была, теперь его. Да и о чем говорить без языка. К пленнице Мал приставил трех уголичей либо теверцев, сумев сразу выхватить надежных людей из толпы освобожденных рабов. А о самой женщине строгий сотник велел ходить за раненым Малхом. Росичи знали — Пока железо не задело жилу жизни, которая кроется в разных местах тела, самые страшные раны на деле ничтожны. Нож азбада-предателя пробороздил грудь Малха, как лемех поле. Малх ведро крови отдал. Слаб, будто голый птенец, но жив и будет жить. Скрепят колеса, трещат телеги, кричат погонщики, понуждая быков. День пройдет без дождя, и пыль душит. Блеют овцы, злобно взвизгивают свиньи, коровы мычат, ржут лошади, лают собаки. Бездомные псы, лишившись хозяев, пристали к обозу и прислуживаются к новым владыкам. В жестоком мире одному не прожить по своей воле. Волки съедят. Пленница Анна и без приказа не отошла бы от Малха. В несчастье Бог послал ей ветку спасения. Варвара, но вместе и Эллина. Девушка цеплялась за раненого, как зверек, выброшенный разливом реки из норы, хватается за пучок травы, для него корабль помощи. Кормя и Холя, насколько хватало умения, своего раненого покровителя, Анна прислушивалась к удивительного смысла речам, которые едва шептал Малх. Дочь вдова префекта Топера, по молодости принимая кажущееся за действительность, Анна не испытала унижений, хорошо известных ее отцу. Сановники империи привыкли склоняться перед высшими и сторицей возмещать горечь на низших. Анна думала, она не такая, как все, она лучше, в этом мире для нее предназначены красота, роскошь, счастье. Была гордой, гордость сломалась, лепесток в море без берегов, прошлое было сорвано, как лист в зимнем лесу. Она научилась черпать из закопченного походного котла горячую воду, чтобы отмачивать заскорузлые от крови повязки. Научилась кормить и обмывать чужого. И хватала за руку чужого, как близкого, когда появлялся страшный всадник. На этом лице, изуродованном шрамом, лежало подобие мертвой зловещей улыбки. Анна боялась варвара, ужасалась его лица. Увидев его во сне, она с криком пробуждалась «И горе!» видела себя пленницей на телеге рядом со старым Эллином, порученным ее заботе. В тот недалекий день около дома внезапно раздались крики, вопли ужаса, боли. Пахнуло дымом, шум поднимался и падал как прибой. Когда Анна зажимала уши, потом перед ней появилось это лицо, эта улыбка с кривым шрамом через щеку, светлые глаза, светлые усы. Красно-коричневая кожа, как у мавританского раба, черная щетина на подбородке, набитая грязью. Гадкий запах пота. Варвар схватил ее за руки, смотрел на нее долго-долго. Потом он позвал кого-то, указал на нее и исчез. Она закричала «Отец! Отец!» Малх сказал, что о судьбе ее отца, префекта Топера, ничего не известно. Она привыкла, чтобы ее желания исполнялись. Ей нравился жених, логофет топера, молодой, стройный, с нежными руками. Отец говорил, «Гордия ждет высокая судьба». Когда пришла весть еще об одном вторжении варваров, Гордий напомнил слова плотина-философа. «Войны бесконечны, люди непрерывно нападают одни на других, как животные». Примечание. Платин. 205-270 годы нашей эры. Философ-новоплатоник. Его труды были допущены церковью для изучения и оказали влияние на христианскую философию. Анна видела схватки между дикими зверями на Византийском ипподроме. Там их стравливали нарочно. Все думали, что война далека от топера. Варвары пришли, и Анна упала, как статуя, в час землетрясения. Единственное, что она умела, ухаживать за ранеными. Ей приходилось заботиться об отце. Мятежник, отказавшийся что-то внести в казну, ударил префекта ножом. Врач учил девушку делать перевязки. Мятежника казнили. Она читала и писала, играла на цитре. Кому это нужно? Около телеги Малха чередовались варвары. Они навещали знатного человека, как поняла Анна. Кто-то из них привез цитру. В телеге был ящик с книгами. Малх велел Анне перебрать их. Ты будешь читать мне вслух. Росичи остановились на дневку у пресных озер около устья Гебра. Поборов страх перед змеями, пиявками, илистым дном и камышами, Анна смыла грязь с усталого тела. Сидя около Малха, девушка взяла цитру, пробуя сложить грустную песню-рассказ о своем несчастье. И вдруг она увидела своего врага. Он всегда будто падал с неба. Он появлялся часто, но на один миг. Сейчас он остался. Он заговорил, обращаясь к ней. Малх не успел перевести его речь. Что-то случилось. Конные варвары стаями птиц промчались в голове обоза. Анне послышался далекий зов солдатского буксина. Девушка бросилась в мечту, будто с обрыва. Сейчас отец появится во главе войска как в рассказах из книг. Варвары разбиты, все кончилось. Исполняя долг христианки, Анна просит отца пощадить Малха, который был добр к его дочери. Отец поступит как должно. Анна молилась. Вечером, со слов других, Малх рассказал пленнице о Рамеях, которые переправились через Гебр, чтобы закрыть Росичем дорогу. Рамеи потеряли сотню солдат. Остальные успели бежать на левый берег. А он... «А этот?» — спросила Анна с надеждой. «Что может быть с ним?» — ответил Малх. «Он сильный воин среди сильных. Мы не лишились ни одного из своих. Рамей только царапает мечом и слабой стрелой». Анна не стала скрывать слез, разочарования и горя. «О чем ты? Примирись и забудь!» — приказал Малх. «Радуйся нашей победе. Отбив тебя, Ромеи поступят с тобой хуже, чем мы. Ну что ты для них?» Солдат объявит тебя рабыней, и ты не докажешь свое право на свободу. Так было в империи, так и будет. Я служил в легионах, я знаю. Абос втягивался в долину Гебра. На север, на север. Теперь горы закрывали мир и слева, и справа. Позади море поднимало волшебную синелазоревую стену. Поворот погасил видение чуда. Скрипучие колеса отталкивали в небытие все, все. «Кто надеялся вернуться, пусть потеряет надежду», — говорил Малх. «Твои слезы, твои жалобы», — увещевал он Анну. «Ложь! Очнись! Чем ты была? Холила тело, молилась своему богу. Но почему тебе принадлежало все? Какой заслугой? Ты не знаешь свободы!» Отступник, изменник был покровителем Анны, и он, проклятый богом, славил честь варваров.